«Я нервно расхаживал по палубе перед дверью каюты, как будто за стенкой шла хирургическая операция. Когда совещание закончилось, его участники сказали мне, что гринписовцы настаивают на продолжении миссии. Мы должны провести погружение у рифа, поскольку никакие разрешения на это не нужны. Пока мы находимся в исключительной экономической зоне Бразилии, закон позволяет нам вести исследования». Если они ограничиваются наблюдениями без сбора образцов. Когда дискуссия достигла высокого накала, один из ученых, настаивавших на погружениях, заявил: Вы не понимаете поведение военных моряков, никого они не собираются арестовывать, просто хотят продемонстрировать свою власть. Однако компания Newt Corresearch Limited, владевшая подводной лодкой, которую арендовал Greenpeace, насторожилась. Генеральный директор позвонил на «Эсперанцу» по спутниковому телефону и сказал, что не хочет рисковать субмариной стоимостью в 1 миллион 800 тысяч долларов, которую бразильские власти могут попросту конфисковать. Потратив еще день на споры, группа составила новый план. Судно отправится к морской границе французской Гвианы, находящейся более чем в 200 милях к северо-западу, и спустит подводную лодку там, на противоположном конце стены рифа, сразу за пределами ЕС Бразилии и зоны действия бразильского флота. У гвианцев вряд ли найдутся причины возражать против погружения. Они не разрешали нефтяникам бурить в своих водах и, следовательно, не могли не получить, не потерять сотни миллионов долларов прибыли. Кроме того, они в целом со скепсисом относились к планам бразильцев поскольку в случае разлива нефти океанские течения с высокой вероятностью отнесли бы часть нефтяной пленки к побережью Гвианы. Наконец, Гвианский флот был малочисленнее бразильского, и если бы он даже решил помешать работе экспедиции, то это было бы трудно сделать быстро, что также играло на руку ученым. Однако новый план, предусматривавший работу в акватории Гвианы, означал гонку со временем, Требовалось два дня, чтобы добраться до нового места погружения, а подводную лодку уже через 10 дней нужно было вернуть в северный Ванкувер. Ее ждала следующая работа. На Эспирансе было мало пресной воды, и капитан приказал закрыть на ключ прачечную. Днем температура переваливала за 36 градусов. Все на борту обливались потом. Женщины ходили в джинсах с обрезанными штанинами и спортивных топах. Мужчины без рубашек. Некоторые, в том числе и я, начали пахнуть. Чтобы каюты не пропитывались запахом, обувь оставляли в коридоре. Но вскоре там стали развешивать рубашки, джинсы и носки, отчего коридоры надстройки приобрели вид и памятный запах школьной раздевалки. Синоптики предсказывали приближение сильного шторма. В таких условиях использование спускаемого аппарата весом более трех тонн было чрезвычайно опасным. В это время сторонники Гринписа на берегу делали все, что было в их силах. Представители организации во французской Гвиане вели переговоры с властями, чтобы получить разрешение на исследование морского дна в Гвианских водах. В Бразилии союзники ученых, отправившихся на Эсперанси, искали помощи у политиков, в частности у сенатора Рандольфа Родригеса, посетившего судно перед его отправлением. Была надежда, что он поможет убедить правительство Бразилии изменить свою позицию. Настроение на Эсперансе падало. Вечерние турниры по дартс на пиво в салоне второй палубы отменили. Чтобы заполнить мрачную тишину, кто-то поставил видеокассету с научно-фантастическим триллером «Грань будущего». В салоне погасили свет. Том Круз играл солдата, который обречен, как в общем-то и Гринпис, вновь и вновь сражаться в одной и той же битве. Но на середине фильма дверь в салон распахнулась. На фоне освещенного коридора стоял, улыбаясь во весь рот, один из ученых. «Дело сделано!» – объявил он. Бразильское правительство пошло на попятные и разрешило проводить погружение. Я расспрашивал всех окружающих, но так и не получил прямого ответа о причинах отмены первоначального решения. По-моему, чиновники осознали, что, препятствуя подводным исследованиям, Они производят невыгодное впечатление на мировое сообщество. Это был не единственный и не первый бой Гринписа за морское дно. Организация на протяжении многих лет борется с донным тролением. Этот метод добычи часто называют «вспахиванием». Судно таскает по морскому дну огромные тяжелые сети, вылавливая рыбу, обитающую на глубине. Эта практика в высшей степени губительная, причем в двух отношениях. Такое тролление эффективно, но при нем из моря выгребается все подчистую. За считанные минуты сети уничтожают коралловые рифы, которые росли не одну тысячу лет, оставляя за собой безжизненную искореженную пустошь. Один писатель сравнил это безоглядное истребление всего живого с попыткой поймать африканскую белку сетью шириной в милю, натянутой между огромными вездеходами, которая, не выбирая дороги, мчатся по африканской саванне. Случись такое в Африке, общественность была бы возмущена, узнав, что подавляющее большинство других животных, попадающих в сеть, бессмысленно убивают, а останки выбрасывают. Именно такова участь прилова при тролении. Большую часть того, что попадает в сети, рыбаки выбрасывают. Одними видами рынок не интересуется, другие покупают. Но рыба чересчур мелкая или сильно помялась. В 2008 году «Гринпис» провел кампанию в Северном море, чтобы остановить флотилию немецких траулеров. Участники организации за несколько месяцев, согласно продуманному плану, разложили более 100 каменных валунов на морском дне в немецких водах по периметру внешнего рифа Зюльт, которые быстро уничтожали промысловики. В порту все знали, чем занимаются гринписовцы. Такие огромные объекты спрятать трудно. Но как это часто бывает, когда дело касается моря, было непонятно, считать ли эти действия незаконными. Поэтому никто не знал, стоит ли вмешиваться в происходящее, останавливать его и как это вообще делать. Каждый валун весил больше трех тонн и был размером с двухдверный холодильник. Вполне достаточно для того, чтобы порвать зацепившийся трал. Гринписовцы поднимали валун за валуном, судовым краном, и бросали на дно в выбранных местах. Поскольку все это делалось для того, чтобы прекратить тролление, а не рвать дорогостоящие рыбацкие сети, Greenpeace предоставил местным властям и капитанам рыбацких судов обновленные карты с указанием сброшенных валунов. Ту же тактику члены организации применили в 2011 году в Северном море у побережья Швеции. Акция, сделавшая невозможным тролление, привела в ярость правительственных чиновников нескольких стран. Местные рыбаки восприняли валуны как бомбы, сброшенные на источник их существования. Министр рыболовства Нидерландов Герда Вербург объявила, что намерена арестовать Нортланд, судно, на котором гринписовцы доставляли камни в море. Голландские рыбаки начали в знак протеста отправлять в штаб-квартиру Гринпис тысячи посылок, В них были кирпичи и дохлая рыба, тщательно завернутая в пластик. Рыбаки нескольких стран также подали в суд на Greenpeace, утверждая, что эта акция – ничто иное, как сброс отходов, представляющих опасность для жизни рыбаков. Суды в Германии, Швеции и Нидерландах отклонили эти иски. Однако главным противником «Гринписа» в борьбе за контроль над океанским дном уже многие годы является нефтегазовая промышленность, В 2010 году Greenpeace выступил против концерна British Petroleum, владельца буровой установки Deepwater Horizon, взорвавшейся в Мексиканском заливе и ставшей причиной крупнейшего за всю историю США разлива нефти. Несколько месяцев BP пыталась перекрыть скважину, а нефть продолжала извергаться из трубы у самого дна. Компания заявила, что обрабатывает разлив химическим диспергатором, который разрушает нефтяную пленку. Гринпис и исследователи из ряда университетов отнеслись к этим утверждениям скептически и с помощью подводных аппаратов провели осмотры этой части Мексиканского залива. Группа из университета штата Пенсильвания предоставила ужасающие кадры, на которых морское дно больше походило на асфальтированную автостоянку, чем на цветной калейдоскоп, который оно напоминало несколько месяцев назад. Диспергатор на самом деле не рассеивал нефть, а заставлял погружаться на дно океана, где она окутывала все, что там имелось. Я вел в Нью-Йорк Таймс раздел, посвященный этому разливу нефти, и читал протоколы судебных заседаний и корпоративные документы BP, в которых ученые, работавшие на компанию, обсуждали эту проблему. Проблема диспергатора казалась мне чисто академической и несущественной до тех пор, пока я не увидел видеоматериалы, снятые на морском дне до и после аварии. Разливы нефти являются одной из причин, из-за которых многие экологи встревожены тем, что энергетические компании рвутся в пока еще не тронутый регион, в Арктику. Бороться с нефтью под толстым льдом, и тем более если она опустится на дно, будет особенно трудно. Новые технологии бурения открыли доступ к крайне недостижимым арктическим запасам ископаемых углеводородов, и страны вступили в борьбу за право использовать эти ресурсы. Бурение сейчас проводится так далеко от берега, что буровые установки уже нельзя закрепить на морском дне за пределами континентального шельфа. Глубина там такая, что это практически невозможно. Поэтому буровые платформы удерживают на месте грибные винты, каждый размером со школьный автобус. Расположенные вдали от берега буровые установки уже не подчиняются территориальным законам стран, которые осуществляют нефтедобычу. В 2017 году я участвовал в плавании на гринписовском ледоколе Arctic Sunrise по Баренцеву морю, раскинувшемуся вдоль северных побережий России и Норвегии. Норвежская нефтяная компания с государственным участием Stat Oil расположила буровую платформу «Сонга Энаблер» на нефтяном месторождении Корпфель. Как и буровые работы, запланированные у побережья Бразилии, в устье Амазонки, норвежский проект представлял собой новый уровень риска для нефтяной промышленности. Ни одна компания еще не пыталась бурить так далеко в Арктике. Право стат ойл на бурение этой скважины было еще более спорным, так как буровая находилась в международных водах более чем в 258 милях к северу от материковой Норвегии. В законах, регулирующих бурение и другие виды деятельности в международных водах, путаницы еще больше, чем в документах, регулирующих работы в национальных водах. Это дало Stat Oil больше возможностей для бурения, а Greenpeace – поводов для протеста. Положение усложнялось еще и тем, что буровая платформа находилась вне исключительной экономической зоны Норвегии, но все еще в пределах расширенной зоны континентального шельфа страны. Согласно международному праву, прибрежное государство правомочно вести разведку и разработку природных ресурсов в своих исключительно экономических зонах, например, на рифе у побережья Бразилии. Однако за их пределами на континентальном шельфе эти права не должны нарушать или необоснованно препятствовать навигации и другим правам и свободам, включая право на протест. Суды постановили, что буровые компании вправе создавать кольцевую зону безопасности в радиусе полукилометра вокруг возведенных сооружений и установок, считая от каждой точки их наружного края. При этом компаниям предписано также терпеть некоторое нарушение порядка, если они не представляют собой вмешательство в осуществление суверенных прав. Другими словами, правила оставляют широкий простор для толкований. Гринписовцы собирались действовать на опережение, первыми добраться до намеченной точки бурения и оставаться там, отказываясь уйти, то есть помешать работе и по возможности спровоцировать долгую и дорогостоящую судебную тяжбу с нефтедобывающей компанией, пытаясь оспорить ее право на это место. Но организационные неувязки задержали выход Sunrise в море, и платформа наблер раньше достигла точки бурения. Поэтому защитники природы перешли к запасному плану. Прибыв на нефтяное месторождение, они намеревались нарушить зону безопасности, подойти как можно ближе к платформе и снять сюжет для информационной кампании об опасности неограниченного бурения – Норвежское правительство и Статойл делали на залеже Корпфель крупную ставку. Сейсмические исследования показали, что ее запасы могут измеряться миллионами баррелей. Норвегия хоть и громогласно декларирует природоохранную политику, зависит от добычи нефти и газа, составляющих около 40% ее экспортных доходов. Поэтому норвежцы вовсе не намерены отказываться от значительной части ресурсов ради того, чтобы успокоить настырную группу защитников окружающей среды. Когда «Санрайз» прибыл на место, там уже дежурил 105-метровый патрульный корабль норвежской береговой охраны «Нордкап», готовый перейти к активным действиям, как только гринписовцы нарушат закон. Именно это «Гринпис» и сделал через три дня. В зону безопасности на четырех байдарках вошла группа природоохранников с плакатами протеста. Другая группа на скоростной моторной лодке буксировала буй в виде гигантского глобуса, символизировавший планету, оказавшуюся в опасности. 8 часов спустя норвежская береговая охрана поднялась на борт Санрайза и арестовала всех находившихся на судне. Затем ледокол отбуксировали в норвежский порт Тромсё – где пять членов экипажа были оштрафованы на общую сумму около 20 тысяч долларов и освобождены. Еще несколько месяцев норвежское правительство удерживало несколько лодок «Гринписа». По поводу законности их ареста и за их освобождение шла продолжительная судебная тяжба. Проект Statoil продолжался, претерпев лишь небольшую задержку, тогда как «Гринпис», возвращая конфискованные лодки, потратил несколько месяцев и десятки тысяч долларов на судебное разбирательство. Наблюдая своими глазами за этой миссией в Арктике, я усвоил два важных урока. Первый заключался в том, что правила игры определенно выстроены против защитников природы. А второй – защитники природы прекрасно знают об этом и иногда устраивают не столько настоящие схватки, сколько театрализованное представление.